Глава пятая. Несколько лет назад в газетах промелькнуло высказывание кого-то из фокусников. Кажется, это был Дэвид Дэвант. Иллюзионисты охраняют свои секреты не потому, что эти секреты значительны и оригинальны, а потому что они незначительны и тривиальны. Поразительные сценические эффекты зачастую достигаются в результате таких смехотворных уловок, что фокуснику просто стыдно признаться, как он это делает. Именно так в сжатом виде звучит парадокс сценической магии. Не только фокусники, но и зрители привыкли считать, что номер будет безнадежно испорчен, если тайна его исполнения станет явной. Людям по душе атмосфера загадочности, которая царит на представлении. Они вовсе не жаждут ее нарушить. Хотя все не прочь узнать, что именно было проделано у них на глазах. Фокусник, естественно, хочет сохранить свои тайны, чтобы и дальше безбедно существовать за счет кассовых сборов. И этого тоже никто не оспаривает. Однако артист таким образом становится жертвой собственной скрытности. Чем дольше номер держится в репертуаре, чем чаще исполняется, тем большее число людей с необходимостью вводит в заблуждение, тем важнее хранить его секрет. Со временем известность растет, ширится зрительская аудитория, конкуренты наступают на пятки, а то и перенимают весь номер целиком, и артист пускается во все тяжкие, чтобы не стоять на месте, чтобы проверенный иллюзион с годами казался все более сложным и таинственным, Но суть его не меняется. Секрет остается мелким и тривиальным. Вместе с ростом популярности растет и угроза разоблачения. Таинственность превращается в манию. Итак, ближе к делу. Чтобы сохранить свою тайну, я всю жизнь имитировал некий физический дефект. Конечно, не в буквальном смысле. Это лишь образная дань памяти Цзин Линьфу. Теперь я достиг того возраста и не скрою того уровня благосостояния, когда сцена уже перестала быть золоченой приманкой. Спрашивается, должен ли я, фигурально говоря, прихрамывать до конца своих дней, чтобы сохранить тайну, о которой мало кто знает и почти никто не задумывается. Не вижу в том особого смысла. По этой причине я и решил, вопреки своему обыкновению, описать новую транспортацию человека. Так называется иллюзион, который сделал меня всемирно знаменитым и, по мнению знатоков, до сих пор остается непревзойденным образцом искусства сценической магии. Сначала будет описано то, что видно из зала. Затем последует развенчание тайны. С этой целью и начато мое повествование. А теперь, как договорились, я откладываю перо в сторону. Вот уже три недели, как я не возвращался к своим записям. Не стану вдаваться в объяснение и не стану выслушивать объяснений. Тайна новой транспортации человека принадлежит не мне одному, и точка. Что за безумие меня преследует? Тайна, много лет служившая мне верой и правдой. Выдержала нешуточные покушения и тому подобное. Я охранял ее всю жизнь. Разве не этому служит моя конвенция? Почему же сейчас я пишу, что все подобные секреты тривиальны? Тривиальны. Выходит, я посвятил свою жизнь тривиальностям? Две трети моего трехнедельного молчания прошли в мучительных раздумьях на эту тему. Эти записки... дневник, рассказ или как их называть, сами по себе стали, как я уже говорил, результатом моей конвенции. Хорошо ли я обдумал последствия? Конвенция требует, чтобы я принимал на себя ответственность за любое свое высказывание, пусть даже опрометчивое или вырвавшееся по неосторожности. Так я и поступаю, словно произнес эти слова сам». Точно так же я поступаю и в тех случаях, когда роли меняются. По крайней мере, хочется думать, что я веду себя именно так. Конвенция требует единства целей, действий, высказываний. Поэтому я не стану добиваться, чтобы я вернулся к началу и вычеркнул строки, которые сулят раскрытие тайны. По этой же причине я не смогу впоследствии вычеркнуть то, что я пишу сейчас». Но раскрыть мою тайну не представляется возможным. Этот вопрос вообще не подлежит обсуждению. Придется еще какое-то время имитировать хромоту. Не хочется даже думать, что Руперт Энджер и ныне ходит по земле. Иногда мне и вправду удается о нем забыть, погрузить этого злокозненного негодяя в пучину забвения. Но он до сих пор коптит небо. «Пока он жив, я не могу быть спокоен за свою тайну». Говорят, он до сих пор выступает со своей версией новой транспортации человека, да еще позволяет себе бросать в зал возмутительные реплики, как то «Этот номер многие хотят повторить, но никто не способен покорить. У меня сердце кровью обливается от таких инсинуаций». Не меньше досаждают мне и другие сообщения, которые поступают от сведущих лиц. Энджер нашел новый способ транспортации, и ходят слухи, будто номер смотрится неплохо. Правда, у Энджера есть большой недостаток — медлительность. Как он не пыжится, ему не удается превзойти меня в скорости. Представляю, как он лезет вон из кожи, пытаясь выведать мою тайну. Конвенция должна остаться в силе, никаких признаний. Раз уж здесь всплыло имя Энджера, придется рассказать, как он вверг меня в серьезные неприятности и как началась наша вражда. Не собираюсь скрывать, это и без того вскоре станет ясно, что первый камень бросил именно я. Впрочем, меня сбила с толку приверженность высоким, как мне казалось, принципам. А когда мне открылось содеянная, я попытался искупить свою вину. Вот как это было. Вокруг профессии иллюзиониста подвязаются отдельные личности, рассматривающие престигиджитацию как крючок, на который ловится и ротозей, и богатей. Они используют ту же бутафорию и технику, что и настоящие иллюзионисты, но делают вид, что воистину творят чудо. Кто-то может подумать. Невелика разница между таким вот ловкачем и профессиональным иллюзионистом, играющим роль волшебника. Однако их разделяет глубокая пропасть. Я, например, в начале представления иногда показываю номер, который называется «Китайские кольца». Небрежно держа в руках эти самые кольца, выхожу на середину освещенной сцены. Ни слова не говорю о том, что собираюсь делать. Зрители видят или полагают, что видят, или же согласны полагать, что видят десяток блестящих металлических колец. Несколько человек из зала получают возможность потрогать и осмотреть каждое кольцо в отдельности, а потом объявить всем присутствующим, что оно цельнолитое, без прорезей и сочленений. После этого я забираю у добровольных помощников все кольца и, к вящему изумлению публики, мгновенно соединяю их в цепь. которую поднимаю над головой для всеобщего обозрения. Позволив кому-нибудь из зрителей ткнуть пальцем в любое место цепи, я соединяю и разъединяю звенья, причем именно в том месте, которое мне указано. Составляю из нескольких колец какую-нибудь фигуру и также быстро ее разбираю. Нанизываю к себе на руку или на шею. В конце номера зрители видят или полагают, что видят, У меня в руках десяток целёхоньких, разрозненных колец. Как это достигается? Отвечаю, за счёт многолетней практики. Здесь, конечно, есть свой секрет, и поскольку номер по-прежнему широко исполняется, я не вправе вот так, походя, раскрывать его технику. Это трюк, видимость, иллюзия, где ценится не тайна, якобы мистическая, а мастерство — блеск и артистизм исполнения. А теперь возьмем другого фокусника. Владея той же техникой, он выполняет тот же самый трюк, но во всеуслышание клянется, что соединяет и разъединяет кольца при помощи волшебных чар. Разве к его выступлению станут подходить с теми же мерками? От него будут ждать не мастерства, а связи с потусторонними силами. Публика увидит перед собой не артиста, а чародея, над которым не властны законы природы. Если в зале окажется профессиональный иллюзионист, такой как я, он непременно скажет зрителям, да это же обыкновенный фокус. Просто кольца не такие, какими кажутся с виду. Вы видели совсем не то, что подумали. На что чудотворец ответит лицемерно. Зрители увидели сверхъестественное. Если вы считаете, что я просто показал фокус, то потрудитесь в открытую объяснить, как это делается. И тут я приду в замешательство. Профессиональная честь не позволит мне разгласить секреты трюка. Так что в глазах публики чудо останется чудом. Когда я делал первые шаги на эстраде, в моду вошло общение с духами или спиритизм. Иногда сеансы устраивались прямо в театрах, при большом скоплении публики, но чаще негласно, в артистических студиях или частных домах. Все эти священнодействия объединяло нечто общее. Они якобы давали надежду престарелым и скорбящим, внушая им мысль о существовании загробной жизни. За такое внушение люди выкладывали немалые деньги. С точки зрения иллюзиониста-профессионала, Спиритические сеансы отличались двумя существенными особенностями. Во-первых, спиритисты использовали шаблонные сценические приемы. Во-вторых, они неизменно вещали о сверхъестественной природе своего действа. Иными словами, во время сеансов звучали лживые заявления о потусторонних силах. Это больше всего действовало мне на нервы, поскольку такие трюки мог бы с легкостью исполнить любой иллюзионист. Мне было по меньшей мере досадно слышать, как их относят к паранормальным явлениям, которые доказывают, что загробный мир существует, что духи способны являться живым, что мертвые способны говорить и тому подобное. Все это ложь, но ее трудно опровергнуть. Так вот, в 1874 году я приехал в Лондон. При содействии Джона Генри Андерсона и под покровительством Невилла Маскелайна я начал искать работу в эстрадных театрах и мюзик-холлах, которыми богат столичный город. Иллюзионные номера пользовались большим спросом, но и фокусников-профессионалов было в избытке, поэтому пробиться в их ряды оказалось нелегко. Подписав ряд скромных контрактов, я занял какое-никакое место в мире иллюзиона. Хотя публика всегда хорошо принимала мои номера, путь к вершине был долгим. До воплощения новой транспортации человека было еще далеко, но, признаться честно, задумал я этот уникальный номер еще в Гастингсе, когда стучал молотком в отцовских мастерских. Фокусники и Спириты того времени обычно рекламировали свои услуги в газетах и журналах, и зачастую их деятельность получала широкий отклик. Спиритизм преподносился как более захватывающая, сильная и действенная форма магии по сравнению со сценической. Если артист достаточно искушен, чтобы ввести молодую женщину в транс и заставить ее парить в воздухе, читалось между строк. То почему бы не использовать эти умения с большей пользой для общения с умершими? И правда, почему?